Глава 15. Это не было похоже на падение. Казалось, чья-то огромная рука схватила его и выбросила к звездам. И он, оглушенный и беспомощный, стремительно помчался через пустоту и мрак. Он растворился в небытие, Он был бесплодным духом, клубом обнаженных электрических импульсов, мчавшихся через галактику. Его тело осталось где-то позади, и в прошлом, и он ощущал себя собственной тенью потерявшийся в бесконечной ночи. Он был испуган и вне себя от ярости из-за того, что вынужден терпеть такое насилие. Он беззвучно завыл, словно загнанный волк, бросая вызов всему космосу. И этот вой был услышан. «Не бойся, Чейн, и не сердись. Посмотри вокруг себя, посмотри!» «Врея! Ну, конечно же, это Врея! Он не одинок. Врея!» Посмотри, Чейн, посмотри на звезды, посмотри на Вселенную. Она не произнесла ни слова в этом ужасном безмолвии, не было места звукам. Однако он воспринимал ее мысли, словно знал тайный язык звездных лучей. Мы свободны, Чейн, свободны. Он пытался разглядеть ее, понять, где она находится, а вместо этого впервые по-настоящему увидел Вселенную. Миллиарды галактик, серебристые облака спиральных туманностей, Алмазные искры блуждающих звезд, черные вуали космической пустоты. Небытье не было безмолвным, оно пело, и звуками этого фантастического оркестра являлись бесчисленные виды движений. Солнц, миров, лун, комет, космических теней, полевых облаков, словом, всего сущего, от атомов до галактик. Одного лишь не было во Вселенной – покоя ибо он означал смерть, и потому был запрещен. Вселенная жила, развивалась, и пульс ее ощущался в каждой пылинке. И он являлся частью этого непрестанного движения, ее крошечной, броуновской частичкой, подхваченной вихрем космического танца. Память подсказала ему, нечто подобное он уже ощущал, когда плавал в океане, слившись с его пульсом жизни, с его дыханием. — Врея! — беззвучно позвал он. — Врея! Возвращайся вместе со мной! Она молчала. И на него нахлынула паника. Внезапно он вспомнил, что был не галактическим призраком, а живым человеком по имени Морган Чейн. Мысленно повернув голову назад, он увидел в бесконечной дали свое тело, распростертое на прозрачной платформе рядом с Аштоном, Сатархом, Раулем и Вреей. Все они выглядели мертвецами, с провалившимися ртами, остекленевшими глазами, неестественными позами. Но он не хотел оставаться мертвецом. «Врея, иди сюда!» Теперь она плыла рядом. Крошечное пятнышко, искрившийся пылинок. «Ты струсил!» — с презрением отозвалась она. «Ну что ж, возвращайся в свою тленную оболочку, в эту жалкую телесную тюрьму». Целую жизнь я ждала, мечтала и вот, наконец, обрела подлинную свободу. Я хочу жить среди звезд, гоняться за кометами, играть в прятки с метеорами, нестись через бездны, подчиняясь прихотливым порывам солнечного ветра. Вся вселенная распахнута передо мной, и я не променяю ее на свое тело. Ничтожный комочек, в который ты почти влюбился в той прошлой жизни. Врея. Он ринулся к искрящимся пылинкам и почувствовал, что она беззаботно смеется». Нет, теперь ты не сможешь меня удержать. Не сможешь. Она резко ушла в сторону и мгновенно растворилась среди звездных россыпи рукава Персея. Но она была где-то рядом, словно чего-то ожидая. Чейн загружился в немыслимой спирали, обуреваемой сомнениями. Он мог вернуться на арку, вдохнуть жизнь в свою уродливую мягкую раковину, а затем навсегда захлопнуть ее створки перед истиной бытия. Это сделает его снова человеком, но он навсегда потеряет Врею. Она настолько опьянена свободным странствием, что наверняка не захочет заботиться о своем теле, и тогда погибнет без пищи и воды. Он никогда не простит себе, если такое случится. Врею надо немедленно найти. Он обязан заботиться о ней. «В самом деле?» – с Иронией спросил Чейн сам себя. С каких это пор Звездный Волк стал благородным и сентиментальным? Не хочет ли он просто найти повод, чтобы еще хоть ненадолго остаться среди звезд. Внезапно Рос и Писонс ринулись на него, словно желая поглотить эту жалкую дрожащую пылинку. Или Или он сам рванулся с немыслимой скоростью к рукаву Персея. Но почему?» До него донесся тихий переливчивый смех в рее. «Сюда, Чейн! Это так легко! Только перестань бороться! Разве ты не ощущаешь космических течений? Сюда, сюда!» Он прекрасно ощущал течение. Они струились между звездами и между галактиками, связывая все воедино, словно кружево. Нырнув в одно из них, можно было за миг преодолеть расстояние, на которое даже самому быстроходному кораблю варганцев понадобились бы месяцы. Чейн представил, как он в погоне за и блуждает от солнца к солнцу. Вот они дружно ныряют в пылающую корону зеленой звезды играет в прятки среди гигантских протуберанцев, а затем уходят в небольшие потоки, омывающие местные миры. Врея со смехом падает в атмосферу одной из планет и медленно парит над океанами и континентами, над старинными городами с причудливыми обитателями. И ее восторженные крики манят его. И ее восторженные крики манят его, Чейна, словно любовный призыв. И он продолжает преследование, моля Врею о сострадании, Но она уже уходит в соседнюю туманность, где среди темных пылевых облаков плавают холодные остывшие солнца и их мертвые миры, не знавшие прикосновения даже простейшей жизни. Здесь так мрачно и безмолвно, что ему на миг кажется, врея готова прислушаться к его мольбам и возвратиться на альбиин. Но она лишь уходит в один из множества космических потоков и, выйдя из туманности, как молния мчится к скоплению янтарных солнц который, словно ласковые дедушки, нянчится с целым выводком чудесных маленьких планет. Проходит время, дни, недели, месяцы, и он понимает, что в Рее права, не стоит беспокоиться о телах, оставшихся в шахте на арку, потому что свободное странствие превыше всего, что по сравнению с ним гибель бренного тела, которому и так вскоре предстоит умереть. Чего стоит счастье быть звездным волком, Варганцы только кажутся свободными, а на самом деле они такие же рабы, как и все остальные люди. Они могут жить лишь на планетах и в космических кораблях. Куда бы они ни летели, им нужно брать с собой воздух, воду и пищу, иначе они просто погибнут. Скорость их звездолетов смехотворна, а дальность полетов может внушить лишь жалость. Теперь он, Чейн стал иным. Слабая уязвимая плоть больше не сковывает его движение, а железная скорлупа корабля – его воображение. Пространство перестало быть препятствием, а время – узами. И отныне он может направляться куда угодно, даже на Варгу. Варгу? Вспомнив о родной планете, он понесся туда, забыв о Вреи. Перепрыгивая из одного космического потока в другой, он несся вглубь галактики со скоростью в тысячи раз превышающей скорость света. И вот в глубине гигантского отрога Арго, среди миллионов звезд, появилось знакомое темное желтое солнце. Он видел его прежде множество раз, но всегда лишь сквозь слой атмосферы или через стекло иллюминаторы, а таким обнаженным и величественным никогда. Не удержавшись, он описал вокруг светила несколько кругов. Пронзая титанические ботуберанцы размеров с континент, плескаясь в огненного шторма, любуясь прихотливыми очертаниями солнечных пятен. Он услышал тихие поющие звуки и не удивился, потому что теперь знал, у звезды есть голоса. Из очередного протуберанца показался голубовато-рыжий шар Варги. И он рванулся к планете, неожиданно встретившись с роем небольших космолетов. Это была эскадрилья звездных волков. «Сколько раз я мечтал увидеть это!» – с тоской подумал Чейн. «Сколько раз!» Он пристроился к хвост эскадрильи из пяти кораблей, хотя играючи мог опередить своих бывших собратьев. Судя по виду двух космолетов, варганцам здорово досталось во время очередного рейда. Но он знал, внутри этих крошечных железных скорлупок сейчас царят радость и веселье, как всегда бывало перед возвращением домой. Эскадрилья и крошечное облачко сверкающих пылинок ворвались в атмосферу планеты. В небе прокатился раскат оглушительного грома. Пройдя над обширной равниной, Чейн увидел впереди Крэг, главный город звездных волков, широко раскинувшийся на гористой местности. Дома не теснились друг к другу, как в городах Земли. У каждого волка должно быть свое логово. А у каждого варганца своя небольшая крепость с крепкой стеной на случай конфликтов с соседями. Космопорт располагался к востоку от города, там, где гористая местность переходила в обширную равнину, выжигаемую каждым летом до бурого цвета. Чин повис в воздухе, с печалью наблюдая за посадкой кораблей. Когда-то здесь находился и его дом. Возвращение эскадрильи ждали. Над городскими зданиями развивались разноцветные флаги. Дорога к космопорту бурлила от многочисленных автомашин и фургонов, предназначенных для перевозки добычи. За ними следовала радостная возбужденная толпа. Люки распахнулись, и звездные волки спустились под трапом на посадочное поле. Чейн снизился почти до земли, чтобы разглядеть их лица. Многих он узнал. Бергт, Сессерн, Венгент, Кролл. Мои братья. И они прогнали меня, словно паршивого пца. Звездные волки были все как на подбор. Высокие, атлетически сложенные парни с золотистой кожей и суровыми, грубо вылепленными лицами. Варганки выглядели куда миловидней, при этом почти не уступая мужчинам в силе и ловкости. Они с восторгом встречали своих мужей и возлюбленных, страстно целовали украшали, согласно обычаям, гирляндами из алых цветов, угощали кубками с вином. Чейн вспомнил его огненный вкус. Ни один землянин не устоял бы на ногах, сделав хотя бы пару глотков. Ни один, кроме него, Чейна. Землянина по крови и варганца по рождению. И они вышвырнули меня. Он парил над толпой, исполненной гордостью и презрения. «Я здесь. И я над вами. Вы не можете остановить меня, не убить, не даже увидеть. Я смеюсь над слабостью ваших тренированных тел. Меня забавляют неуклюжие баки для мусора, которого вы гордо именуете звездолетами. Вы – ничтожные рабы, а я – свободный странник один из первых полноправных граждан галактики. Но праздник на космодроме продолжался, и никто даже не взглянул на крошечное облачко искор, плывущие в воздухе. Прибывшие из города старики и юноши погрузили добычу в автоваргоны и увезли на окраину к серым огромным складам. И участники рейда и сотни встречающих неспешно направились в город, распевая веселые песни. Они просто ничтожны. Наверное, муравей, дотащивший крошечную соломинку свой муравейник, испытывает такую же радость. Просто смешно наблюдать за ними. Пора лететь, ведь меня ждут далекие звезды и чудесные миры. Но он медленно прилетел вдоль шоссе к городу. Странно, но сейчас ему хотелось плакать. Хотя разве он способен на такое? Он миновал базарную площадь, Немного погружился над церквушкой, некогда выстроенной его отцом. Сейчас она уже совсем развалилась. Неподалеку стоял мрачный дом из красного камня с массивными водосточными трубами, горловины которых были украшены кованными злыми масками. Это был его дом. Нырнув в узкое окно, он оказался в гостиной. Когда-то его мать пыталась обставить эту комнату, согласно старым валийским традициям. Господи, как же жалко выглядел дом священника Томаса, по сравнению с вызывающей роскошью его соседей. Семье миссионеров не раз предлагали в подарок прекрасную мебель с различных планет, но отец был непреклонен. порованного ему было не нужно. Сейчас в старом доме все изменилось. После смерти четы миссионеров здесь поселилась одна из варганских семей. Она превратила комнаты в склады, забитые всякой всячиной. Похоронив родителей, Чей ни разу сюда не заглядывал. Как и все юноши, он переселился в квартал Холостяков, несколько десятков казарменного вида зданий, расположенных на другой стороне базарной площади. Это были трудные, но счастливые годы. Ценой невероятных усилий он, землянин по крови, стал равным среди равных. И наконец настал день, когда он отправился в свой первый рейд. И они меня вышвырнули, потому что я убил в честном поединке Сандера. Тогда-то они вспомнили, что я чужак, и стал изгоем. Хватит ровить себе душу, пора улетать. Наступил вечер, и широкая базарная площадь засверкала праздничными огнями. Варганцы со всех частей города устремились сюда, чтобы поглядеть на трофеи, сваленные посреди брусчатой мостовой. Горожане жадно выслушивали залихвастые рассказы участников рейда, угощали их вином, распевали песни. Командовал удачным набегом Берг, знаменитый лидер звездных волков. Чейн слушал его, покачиваясь на волнах вечернего ветра. На этот раз фарганцы нанесли удары сразу по трем звездным системам и ушли, прежде чем ошеломленные туземцы успели поднять в небо свои военные корабли. Внезапно Чейн почувствовал себя пустышкой, ничтожной пустышкой, несомой ветром к неведомой цели. Там внизу кипела настоящая жизнь. Его собратья ощущали биение своего пульса. Их сердца были полны переживаний. В этом букете эмоций был и азарт боя, и страх, и волнение, и наслаждение властью над своим телом, и радость от близости товарищей, и многое-многое другое. Звездные волки были дома, И могли наслаждаться запахом вечернего воздуха, вкусом вина, поцелуями любимых женщин, восторженными взглядами ребятишек. А он? Что может он? Только одно – скользить бесплотной тенью по буйствам жизни, до которой не долететь, не дотянуться, словно он находится в другой вселенной. Кто он? Не живой человек и не мертвец. Зачем он существует? Чтобы вечно блуждать по звездным мирам? Собирая сокровища знаний, сокровища, которыми не с кем поделиться и потому совершенно бесполезными. И сам он стал ненужным и бесполезным, лишенным и друзей и врагов. Даже о собственном теле у него не хватает воли позаботиться. Оно забыто и выброшено, словно изношенная перчатка. Чейна пронзил болезненный страх. Что произошло с его телом, пока он забавлялся среди звезд? И где врея? Он поймал мощный гравитационный поток, истекающий от центра планеты, и взмыл в космос. А дальше началась новая гонка через галактику. На этот раз длившийся казал целую вечность. Он несся среди звезд и взывал «Врея! Врея!». Она долго не отзывалась, но когда он достиг границы у кого Персея, до него донесся ее раздраженный голос. «В чем дело, Чейн? Ведь ты, кажется, оставил меня. Послушай, Врея!» Ты должна возвратиться. Нет, я хочу еще так много увидеть. Пойми, чудесам вселенной нет конца. Я еще только начала свои странствия. Но он знал, как ее можно вернуть в реальный мир. Пойми, милая, конец наступит скоро, очень скоро. Почему? Ты забыла о Хелмере? Он уничтожит установку в шахте. А значит и нас обоих. Если мы не вернемся и не остановим его. А твои друзья? «Раздраженно спросила она. Их мало, и им нужна наша помощь. И не только наша. Рауль, Сатарх и Аштон тоже понадобятся в предстоящем бою. Позови их. Скажи, чтобы они скорее возвращались, пока Хелмер их тоже не уничтожил». Ей передалась часть его страха. «Да, Хелмер на все способен. Он обещал уничтожить и свободное странствие, и нас, странников, и не остановится ни перед чем». Но его можно остановить? Тогда поспешим. Куда ты полетишь, Чейн? Назад на арку. Я должен бороться. Я буду ждать тебя. И он, подгоняемый страхом, понесся к арку, где в жерле конической горы, спящим и уже мертвым, лежал Морган Чейн.